Мой муж тогда убедится, что я ничего от него не скрываю, а друзьям я дам понять, что наша дружба с художником по-прежнему безоблачна. Наконец, я не могла допустить, чтобы любое изменение в его жизни — новая мастерская, гости, которые там соберутся, его последние работы — оставалось мне совершенно чуждо. Я обязана, — представлялось мне, — быть в курсе всего из-за картины. Чтобы вполне оценить её, я не должна ей ограничиваться. Я хотела, чтобы моё восхищение не было невежественным и косным. Я думала обо всём этом на забитых транспортными пробками улицах, в чреватую грозой послеполуденную пору. Автобус еле полз или вовсе стоял на месте, а у меня сердце колотилось от нетерпения, ведь едва добравшись до цели, мне предстояло приступить к демаршам, о которых и помыслить противно. Но я даже приступить не смогла, события меня опередили. Управляющий, почуяв, что будет буря, принял превентивные меры. Позвонил в контору администратор дома, пожаловался, что его вынудили сложить в подвале мебель, хотя она заняла там место, которое часто бывает ему нужно, да и сами вещи страдали от подобного нарушения правил их содержания. Всё это его измучило до предела, Он, поставленный в такие условия, больше не мог исполнять свои трудоёмкие обязанности. Его немыслимый акцент и бесконечные восклицания довели сотрудников конторы до крайнего раздражения, и они не нашли ничего лучше, как обратить свой гнев против нас. Они всполошили официальных квартиросъёмщиков, владельцев мебели, взявших на себя ответственность за наше благонравное поведение на занимаемой зданием территории. Я объявили им, что съёмщик, помимо всего прочего, не имел права сдавать апартаменты от своего имени. К исходу дня уже стало ясно, что нам больше не позволят жить в этом доме. Может статься, контора стремилась лишь выжить из этой истории немного больше денег, но я знала, муж на шантаж не поддаётся. С другой стороны, я в своём взвинченном состоянии разругалась по телефону с домовладельцами, которых между тем всегда находила весьма вежливыми и приятными. Нам тоже жить надо, напрямик выкрикнула я им. Мы не можем до бесконечности оберегать их дом, будто неприкосновенную музейную коллекцию. Так или иначе мебель была безобразна, и мы уже с лихвой оплатили её стоимость за те 8 лет, что снимали квартиру. После таких слов нам ничего больше не оставалось, как паковать вещички. Разумеется, о том, чтобы пойти на вечер к художнику, теперь и речи быть не могло. Я чувствовала себя в конец разбитой и никак не могла придумать, чем оправдаться перед ним. Однако ни на секунду не допускала возможности сказать ему правду, чересчур унизительную для меня, к тому же в любом случае требующую слишком долгих объяснений. Выслушивать такое он, конечно, не пожелал бы, терпения не хватит, Эта история стала катастрофой для всей семьи. С одной стороны, мужу приходилось отказаться от такого преимущества, как близость места работы, куда он до сих пор всегда мог добраться пешком. С другой, мы теряли квартиру, плата за которую, конечно, тоже была для нас высоковата, однако дешевле всего того, что мы теперь сможем найти. Я решила принять все эти потрясения легко. Заверил мужа, что в другом месте нам будет лучше, и это сулит забавные перемены, которые пойдут нам на пользу. Разве он сам не говорил, что этот квартал небезопасен для детей? Про себя же я думала, что такой поворот событий в конечном счёте удовлетворит мои самые тайные желания. Я более чем счастлива покинуть это место, оно так неудобно расположено и такое скучное. Всё тут отмечено печатью посредственности. Нам, может быть, удастся, думала я, найти квартиру в настоящем доме с красивыми белыми стенами и бьющими фонтанами, с охранником в униформе у входа и видом на все небоскрёбы города. Все квартиры, что мы осматривали в западных кварталах, конечно, просторные, но староватые, меня не удовлетворяли. Я отвергала их до тех пор, пока мы не перенесли свои поиски в восточный сектор. где обитало большинство моих старых друзей. Мне хотелось только одного иметь прекрасное жилище, апартаменты под старой художественной галереей, и чтобы на сей раз я могла её обставить по своему вкусу, в соответствии с новыми понятиями о красоте, которыми меня богатило обладание картиной. Я была не в состоянии говорить ни о чём другом, когда мне казалось, что муж склоняется к решению снять жильё вроде того, что было у нас прежде, я напрочь теряла интерес ко всему.